Глава двадцать пятая. Парадные комнаты топились редко, только бы не отсырели, но в прежнем кабинете Юрия Петровича, из которого теперь сделала бабушка Мишенькин кабинет, старательно накаливали большую печь. На всякий случай. Бабушку не оставляла надежды, что внуку ей удастся выпросить отпуск из полка. Хоть на праздники-то дали бы отдохнуть. Но вот прошло без него Рождество, когда-то такое шумное в этом доме, Наполненным товарищами Мишенькиных игр и занятий. Бабушка все-таки велела поставить в гостиной большую пустую елку и садилась около нее в кресло, вдыхая смолистый запах хвои, наполнивший вдруг всю комнату освежающим уютным воздухом лес. В большом доме пусто. Воспоминания оживают в бабушкиной памяти и часто, очень часто с укором смотрят ей в глаза. С самого сочельника зарядили морозы. День разгорался холодным ярким светом, пламеня к вечеру багряным диском сквозь морозную углу, и смеялся сначала зеленый, потом кубово синей небесной чистотой. Ночью потрескивал от мороза сухое дерево стен, и во всем доме было слышно, как в столовой шипят отбивают время старые стенные часы. Елизавета Алексеевна долго не засыпала, прислушиваясь ко всем шорохам и звукам большого пустого дома. Но тот звук, которого она так ждала, звук приближающегося колокольчика, все не раздавался. Не пускал Мишеньку в Петербург. Да и то сказать. Что тут веселого для молоденького мальчика после гусарской-то жизни в столице? Ничего. Снег да бабушка. Грех и звать ты его сюда. Лучше уж, прожив здесь еще с неделю, тронуться самой назад в Петербург и уж больше не разлучаться с Мишей. В ночь на 30 декабря Елизавета Алексеевна долго ходила по комнатам мерным тяжелым шагом. Проходя мимо портретов дочери Юрия Петровича, она останавливалась и подолгу всматривалась в их лица. Да, он, конечно, был красивым мужчиной, этот незнатный мелкопоместный дворянин. Мария его любила со всей глубиной и чистотой первой и единственной любви. Может быть, она, мать, была слишком жестока к ее мужу, да и к ее сыну тоже. Может быть, и лучше было бы для всех, ежели бы Юрий Петрович жил здесь, а не в Кропотове, и Мишенька не страдал бы так все годы детства от непонятной ему разлуки с отцом. Но разве можно было объяснить ребенку, что отец его совершил непоправимый, неизгладимый грех перед его матерью? Пусть все и он сам говорили, что мимолетное увлечение, которому он поддался, прошло бесследно, улетучилось как дурман — что его сердце принадлежало всецелой жене. Это мимолетное увлечение отняло у нее жизнь. Горе ее погубило, а не может Но, может быть, быть все-таки нужно было бы внять его мольбам и раскаянию, и простить. Это она, Елизавета Алексеевна, говорила тогда, что простить его невозможно. Она уехавшая когда-то от своего мертвого мужа, не похоронив его, потому что он покончил с собой из-за другой женщины. Но у ее дочери было другое сердце, и это сердце могло прощать. И, может быть, Елизавете Алексеевне не нужно было говорить Мари, что она должна расстаться с мужем. Она мечтала о счастье своей дочери и не хотела видеть, что жизнь ее кончалась. Может быть, было бы лучше. Нет-нет, довольно себя мучить. Мария, ее дорогая дочь, скончалась от болезни легких, оставив ей Мишеньку свет ее очей. До поздней ночи проходила бабушка по комнатам, и только под утро тяжелый сон отогнал от нее все мысли и все сомнения. Еще не начинался день, и не сошел еще с ясного неба лиловый предутренний сумрак, когда из коловший перед крыльцом дрова, услыхал далекий перезвон бубенчиков. «Ближе, ближе!» И вот уже вся девичья бежит к воротам, и несутся вперед тархановские мальчишки, а девушка, опрометью вбежав бабушкину спальню, кричит всплескивая руками и хватая себя за щеки «Барыня, едут матушка едут Елизавета алексеевна кончавшая в это время свой туалет остановившись посмотрела одно мгновенье на румяную смороза вестницу перекрестилась сказала слава тебе царица небесная и накинув большой платок быстро быстро как только позволяли ее тяжелевшие ноги прошла через комнаты и почти выбежала на парадное крыльцо Оно видела дворню, ставшую ворот по обе стороны, и, наконец, громыхая бубенцами, влетела во двор тройка и раскатисто осадила у крыльца. Черноглазый гусар в широкой шинели вихрем взлетел по ступенькам и, бабушки бабушкины руки, громко, весело крикнул. Отпустили, бабушка, сам полковой командир отпуск дал. Отпущен бабушка на целую вечность, на шесть недель. Бабушка прижала к груди его темноволосую голову и заплакала. Через пять минут уже летел Прошка на птичник, Фроська в кладовую, Тишка на кухню, Уже тащили на стол парадную скатерть и серебряный самовар. А совсем одряхлевший Фака, едва ступая на слабых ногах, Топтался на одном месте, повторяя. «Барин, пожаловали, Мишенька, пожаловали, Привел Господь поглядеть!» И, припав к плечу Мишеньки, которого все еще почитал маленьким, Всхлипнул, поцеловав плечик. Лермонтов, увидав вокруг себя взволнованные лица, светившиеся неподдельной к нему любовью, почувствовал, как в детстве, что горло его сжимается. А Ваня уже тащил в его комнату чемодан и принес горячей воды для умывания, а на столе стояло столько всякой всячины, будто бабушка решила угостить весь лейб гусарский полк. Митика был отправлен верхом к соседям, чьи сыновья когда-то с Мишенькой, сказать, что по случаю его приезда Все-все приглашаются на эту ночь в Тарханы, потому что это ночь, первая ночь нового, 1836 года, который нужно как следует встретить. Горели в канделябрах свечи теплым оранжевым светом, и в той комнате, которая была всегда закрыта и которая была для маленького Миши полна печального очарования, тоже зажгли большой канделябр, поставив его на рояль. Его свет тепло освещал бледное лицо на большом портрете, и лицо оживало. Пахучие ветки вечно деревьев окаймляли его венком. Ты б сыграл на Мишенька, сказала бабушка, вставая из-за стола, когда первая ночь нового 1836 года уже подходила к концу: Давно я тебя не слыхала. Когда все стали его просить, о том, же он подсел к роялю и начал вспоминать музыку из любимой оперы Фанелла, негромко себе подпевая. После Финеллы, развеселясь, перешел к французским и русским песенкам. Пришлось за иные просить у бабушки прощения, потому что содержание было не столько в бабушкином, сколько в гусарском вкусе. Песни Дениса Давыдова, подхваченные всей молодежью, закончили эту новогоднюю ночь.